Как вести себя в опасных ситуациях? Дорогой друг, в этой аудиокниге мы поговорим с тобой об одной из самых главных сторон жизни каждого человека, о заботливом, бережном отношении к себе, своему здоровью и безопасности. Как ты думаешь, почему к себе, своему здоровью и безопасности нужно относиться с таким повышенным вниманием? Я со своей стороны вижу как минимум две причины. Во-первых, Когда мы знаем, как действовать в сложных ситуациях, мы можем сохранить спокойствие, уберечь себя и даже сохранить свою жизнь. Жизнь — это самое ценное, что у нас есть, правда? Жизнь всего дороже. Во-вторых, если мы к себе относимся с любовью и бережностью, мы к окружающим относимся точно так же, внимательно и чутко. А значит, наша связь, наши отношения с другими людьми становятся очень теплыми и крепкими. И мы тоже чувствуем себя окруженными, отзывчивыми людьми. Мы ощущаем их неравнодушие. Итак, давай начнем. Впереди у нас много интересных тем для изучения и обсуждения. Если ты потерялся. Есть такие места, где всегда много народа. Оживленная улица, большой магазин – Площадь во время праздничных гуляний, парк отдыха, шумное метро или вокзал, театр или цирк. И там надо быть очень осторожными и держаться с родителями за руки. Стоит задеваться или отвлечься, и людской поток может запросто оторвать тебя от взрослых и как бурная река увлечь за собой. И вот уже тебя с родителями разделяет много людей, вы не видите друг друга. Опасная ситуация, правда? Так можно и совсем потеряться. Есть несколько простых правил, которые помогут тебе найтись как можно быстрее. Во-первых, обязательно выучи свой домашний адрес, телефон, а также номера мобильных телефонов твоих родителей. Все это очень пригодится в случае, если никто из окружающих не будет знать, кто ты и как вернуть тебя твоим близким. Во-вторых, успокойся и потуши, как пожар, свою панику. Потерять из виду родителей — это всегда страшно. Но нельзя позволить, чтобы страх поглотил тебя целиком, потому что, когда мы боимся, то перестаем ясно мыслить, и вот тогда-то и совершаем разные глупости. Итак, тебе нужно замереть, превратиться в живой памятник, выдохнуть свой страх и подумать о том, что твои родители уже тебя ищут. Они же взрослые. Как только тебя не оказалось рядом, они тут же начали тебя искать. И вот-вот найдут. Тебе не нужно никуда бежать и не нужно плакать. Не нужно метаться испуганным зайчиком. Чтобы тебя побыстрее нашли, тебе нужно просто стоять на месте. Можно даже поднять руки вверх и громко-громко кричать ⁇ Мама, папа, я здесь! ⁇ Мама, папа, я здесь! Мама, папа, я здесь! ⁇ Если рядом есть высокое место, на которое можно забраться, стул, скамейка или что-то подобное, еще лучше. Встань на него, чтобы тебя было лучше видно и слышно. Когда человек вдруг оказывается на необитаемом острове и видит, что вдалеке плывет корабль, что он обычно делает? Правильно, прыгает, машет руками и кричит Эгигей, заберите меня отсюда!» И тебе, вместо того, чтобы мчаться, сломя голову неизвестно куда, или тихо плакать, нужно поступить точно так же. Если через несколько минут родители тебя не нашли, не отчаивайся они все равно без тебя никуда не уйдут. Обращайся к помощи взрослых. Самые подходящие взрослые — это полицейский в форме на улице, продавец или кассир в магазине, сотрудник метро, вокзала, театра или цирка. Подойди к ним и скажи, что вы с родителями потеряли друг друга. Они обязательно что-нибудь придумают. Например, позовут твоих родителей громче тебя, позвонят им по мобильному телефону, который ты скажешь. Вот для чего нужно знать его наизусть или объявят о тебе по громкой связи. Бывают и такие ситуации, когда в толчее метро ты не успеваешь выйти из вагона, двери закрываются, мама остается на перроне, а поезд увозят тебя с собой. Тогда от страха даже дышать сложно. Ну и в этом случае долой панику. Заранее договорись с родителями, что ты просто выйдешь из вагона на следующей станции и будешь их там ждать. Тогда они запрыгнут в следующий поезд и уже через несколько минут найдут тебя и смогут крепко-крепко обнять. Если же ты не успеваешь войти в вагон, родители увозят поезд, родители вернутся за тобой сами. Как выбраться из толпы? На некоторые мероприятия много-много людей собираются вместе. Концерт звезды послушать, футбольный матч или авиашоу посмотреть. Еще большое скопление народа бывает на митингах, шествиях, фестивалях. С одной стороны, когда кругом люди. Это хорошо. Если что-то случится, кто-нибудь откликнется и поможет. С другой стороны, настроение толпы не всегда бывает спокойным и мирным. Люди, собравшиеся вместе, могут быть расстроены, возбуждены или испугаться чего-то. И тогда среди них начинается паника. Толпа становится огромным диким буйволом, который несется, не разбирая дороги, и может даже затоптать. Поэтому тебе обязательно нужно знать, как вести себя в таких случаях. Если ты оказываешься посреди большого количества людей, никогда не иди против движения. Только вместе с потоком. Иначе толпа снесет тебя, как сильное течение реки. Тебя толкнули? Это нечаянно. Не пытайся ответить. Не поднимай упавшую вещь даже если она очень дорогая, твое здоровье дороже. Обхвати себя за плечи, выставь локти перед собой, так ты защитишь себя от сдавливания. Оказаться зажатым в толпе очень опасно. Твоя самая главная задача не упасть. Если ты все-таки падаешь, постарайся быстро встать, упрись одной ногой в землю и резко разогнись, или ухватись за одежду окружающих и что есть силы, карабкайся вверх. Если встать не получается, Свернись клубком и защити голову руками, прикрывая затылок. Громко зови родителей. «Мама, папа, я здесь!» А если они далеко, попроси рядом идущего взрослого защитить тебя. Если ты видишь свободное от толпы пространство, переулок на улице, закуток в магазине, тут же ныряй туда и продолжай звать родителей. Помни, что они тебя ищут и очень скоро найдут. С тобой заговорил незнакомец. Мы с тобой уже говорили, когда происходит то, с чем ты не можешь справиться в одиночку, надо звать на помощь взрослых. Большинство людей добрые и отзывчивые. Они обязательно помогут. Однако всегда нужно помнить, что на свете живут и не очень хорошие, по-настоящему безжалостные люди. Их немного, но они встречаются. Эти люди способны причинить вред, сделать другим больно, И даже лишить жизни. Они могут выглядеть вполне обычно, приветливо, по-доброму, а на самом деле быть очень хитрыми. Вот что они могут говорить ни о чем не подозревающим детям. «Пойдем, я покажу тебе смешных щенков». Или «А у меня есть настоящий ежик, хочешь посмотреть?» «Угостить тебя мороженым». «Я выбираю подарок для дочки, поможешь мне?» Или «Поможешь донести тяжелую сумку? Ты же добрый и сильный мальчик». А может и так. Наконец-то я тебя нашел. Меня попросили приехать за тобой. Твоей маме стало плохо. Я отвезу тебя к ней в больницу. Или другие самые обычные слова и вопросы. Как проехать на такую-то улицу? Я тут уже час верчусь. Ты не покажешь мне? Дам тебе сто рублей. Запомни, нормальному взрослому человеку от незнакомого ребенка ничего не нужно. Он не будет обращаться к ребенку, что-то просить и предлагать. Нормальный взрослый, если ему что-то надо, всегда будет иметь дело с такими же взрослыми. А на ребенка обратит внимание только тогда, когда увидит, что тот попал в беду, потерялся или плачет. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах не принимай от незнакомых людей сладости или подарки. И тем более никуда с ними не ходи, что бы они тебе ни говорили. Не подходи к чужим машинам. На любые просьбы и предложения незнакомцев помочь им сесть в машину, что-то посмотреть, полакомиться, показать дорогу, пойти в гости, кино или кафе нужно отвечать твердое, однозначное Нет. Говорить нет взрослым нормально. Ты можешь также ничего не отвечать, а просто молча уйти или убежать. Это тоже нормально. Иногда преступники, уводя детей, изображают, что они их родители. «Быстро иди домой», — я сказал. Угрожают. «Если будешь кричать, убью». Причиняют боль. Например, сжимают плечо. Отчего дети так пугаются, что перестают сопротивляться. В таких случаях, как бы ни было страшно, надо набрать в рот побольше воздуха и громко, несколько раз крикнуть. «Я не знаю этого человека. Я не хочу с ним никуда идти. Помогите!» Если ты видишь, что незнакомец куда-то уводит твоего друга, Тут же зови на помощь. Правила общения в интернете. Если ты играешь в сетевые игры и активно общаешься в интернете, также помни о правилах безопасности. Не все люди на свете желают тебе добра. Твои виртуальные знакомые могут оказаться не такими безобидными, какими кажутся. Ведь неизвестно, что у них в голове и чего они на самом деле хотят. Поэтому дай родителям честное причестное слово, что ты никому из своих сетевых знакомых не будешь давать свой домашний адрес, телефон и не будешь рассказывать личную информацию. Чем занимаешься после школы, где работают родители, есть они дома или нет. И никогда, никогда, никогда не встречайся с виртуальными френдами, не предупредив близких взрослых. Твои родители всегда должны знать, где ты находишься и с кем. Один дома. Наверное, вы уже не раз обсуждали с родителями, как нужно вести себя, когда никого из взрослых нет дома. Но давай мы это еще раз повторим. Если позвонили по телефону, не говори, где сейчас твои близкие. Скажи, что они заняты и к телефону подойти не могут. Если позвонили в дверь, осторожно посмотри в глазок, потом сделай шаг назад и спроси, кто? Кто бы ни был за дверью, знакомый человек или нет. И что бы он тебе ни сказал, дверь открывать нельзя. Тебе могут сказать «Вам телеграмма, проверка электропроводки. Меня твоя мама прислала кое-что тебе сказать. Это старшая по подъезду, это соседи снизу, вы нас заливаете». Помни, как бы правдоподобно ни звучали слова того, кто за дверью, все равно дверь открывать нельзя. Если тот, кто позвонил в дверь, ушел, не выходи на лестничную площадку, даже если она кажется пустой. Злоумышленники могли спрятаться. Если незнакомец за дверью не уходит, позвони родителям, соседям или в полицию по телефону 02 или 102. Если, вернувшись домой, ты видишь, что дверь в квартиру открыта, не входи в нее, там могут находиться преступники. В этом случае быстро выходи на улицу, звони родителям и в полицию. если ты ушибся или поранился. Разве может настоящий искатель сокровищ, изобретатель магического зелья, исследователь шкафов и забиватель гвоздей обойтись без случайного ушиба или ссадины? А юная мастерица, повелительница кухонной плиты и посуды, всегда ли она может уберечь свои умелые ручки от злых чар, насылающих ожоги и порезы? Конечно, нет. Но надо ли этого бояться? Ни в коем случае. У любого человека, маленького или большого, может приключиться ранка или ушиб. И это совершенно не страшно, если ты будешь знать, как сделать эти неприятности небольшими или не допустить их вовсе. Ну что, все готовы? Тогда слушаем внимательно и запоминаем. Ранка, заживай. Падать и раниться никому не охота. Но какие же приключения без падений? Если при неловком приземлении содралась кожа на коленке, локте или ладони, быстро-быстро подуй на больное место. Надо же его пожалеть, а заодно и себя немножко. Пока будешь дуть, осмотри садину. Если она совсем небольшая, чистая и не кровоточит, можно с ней ничего не делать и ничем не закрывать. На воздухе все заживает, как по мановению волшебной палочки. Если из ранки идет кровь, не пугайся. Это хорошо. Таким образом, твой организм очищает поврежденное место от грязи и микробов. Аккуратно приложи к нему носовой платок, но только если он чистый, или салфетку. Не трись ссадину, это только сделает ее еще больше. Не волнуйся, вечно кровь идти не будет, через несколько минут она остановится. Дальше нужно обработать ранку специальной, почти волшебной жидкостью. Перекись водорода называется. Зачем? чтобы внутрь не проникли разные вредные микробы, которых полным-полно в окружающей среде. Дело в том, что пока наша кожа здоровая, на ней нет порезов и ссадин, микробы нам не страшны. Но любая ранка – просто рай для них. Они проникают внутрь, начинают там со страшной скоростью размножаться и не дают болячке зажить. Этого допустить нельзя. Поэтому твоя задача – закрыть микробам вход в твой организм. А знаешь ли ты, что не все микробы – наши враги? Некоторые из них живут в теле человека и помогают ему бороться с вредными микробами. Хорошим микробам надо помогать, есть здоровую пищу и побольше бывать на свежем воздухе. Для этого тебе необходимо знать, где у вас дома стоит пузырек с перекисью водорода. Вот прямо сейчас сбегай к родителям, пусть покажут. А еще лучше найди среди своих сокровищ вместительную коробочку и попроси родителей помочь тебе собрать в нее пузырьки и тюбики с лекарствами, которыми ты сможешь пользоваться самостоятельно при небольших ранках, ушибах и других маленьких авариях. Назовем ее аптечкой искателя приключений». Вот что должно быть в аптечке искателя приключений. Йод или зеленка в форме фломастера, ватные палочки, перекись водорода, хлоргексидин или порошок баниацин. Бактерицидный пластырь разных размеров и форм, плотные салфетки и ватные диски. Запомни, лекарства, как и спички, детям не игрушка. Никогда не открывай и не пробуй неизвестные тебе таблетки, мази и жидкости в пузырьках. Они могут оказаться очень опасными. Итак, перекись водорода. Возьми пузырек с ней, намочи ватный диск и выжми всю жидкость на ранку или просто приложи диск к коже. Если перекись повстречает в ранке вредные микробы, она будет сильно возмущаться, шипеть и пузыриться. Не пугайся. Шипение и пузырьки означают, что враг найден и уничтожен. Думаешь, будет щипать? Нет, не будет. Ну, разве что самую малость. Зато ты будешь твердо знать, что микробы побеждены. Перекись отлично помогает, особенно в тех случаях, когда в садину попали грязь, пыль или песок. Если неприятность случилась на улице, детской площадке, в парке, такой пузырек вряд ли окажется под рукой. Его может заменить влажная салфетка. Попроси у проходящих мимо женщин или мам гуляющих с малышами, у них наверняка найдется одна для тебя. Или добеги до ближайшего места, где есть раковина. Это может быть кафе или общественный туалет, и попробуй промыть содранное место прохладной водой. Но ну, потом все же домой, залечивать раны. А дома план действий такой. Делай раз. Промой ранку чистой прохладной водой, а затем обработай перекисью водорода. Делай два. Возьми ватную палочку, окуни ее в йод или зеленку. Кстати, йод и зеленку сейчас можно купить в виде фломастера. А это очень удобно. Дезинфицирует и не проливается. И аккуратно обработай края ранки. Не всю ранку, а только ее края. Если у тебя в руках фломастер с йодом или зеленкой, ты можешь побыть еще и художником. Нарисуй им вокруг ранки солнышко, гусеницу или смешную рожицу. Тебе весело, и ранка заживет быстрее. Делай три. На время приклей бактерицидный пластырь. Помнишь про микробы? Это все для того, чтобы они не проникли внутрь. Внимание, внимание, техника безопасности. Обычный пластырь без мягкого вкладыша в середине тебе не подходит. Нужен именно бактерицидный, пропитанный специальным лекарством. Постепенно ссадина покроется корочкой, под которой будет происходить тайная работа – созревать новая, здоровая кожа. Не ковыряй эту корочку, не сдирай ее, дай коже зажить. Когда это произойдет, болечка отвалится и от ранки не останется и следа. И помни, все эти советы подходят только для небольших ранок и ссадин. Если рана глубокая или кровь полилась сильно-сильно, не пытайся лечить себя самостоятельно, а немедленно обратись за помощью к взрослому. Вот это шишка! Теперь другая ситуация. Допустим, ты бежишь навстречу приключениям, и вдруг «Бабах!» не вписываешься в поворот и ударяешься лбом, рукой или ногой. Бывает такое? Бывает. И у тебя прямо как в мультике. Из глаз искры на лбу растет шишка или на коже расплывается синяк. Чтобы уменьшить боль, приложи что-нибудь в холодненькое. Лед из холодильника обернутый в платок, если ты дома, упаковку мороженого, мокрую тряпочку. Железная банка с газировкой тоже подойдет. Эх, перелом! Если удар сильный сильный, ты падаешь, и тебе очень больно. Попробуй очень медленно пошевелиться. Тебе нужно проверить, все ли части тела целы. Внимательно посмотри. Пальцы двигаются, а пальцы на ногах тоже двигаются. Руки-ноги сгибаются, шея вертится. Тогда все в порядке. Переломов и вывихов нет. Запомни, если у тебя не получается пошевелить пальцем, рукой или ногой, Это значит, что удар был сильнее, чем твои кости способны выдержать, и в них могла появиться трещина или даже перелом. Тут уж не до шуток. Сразу обращайся ко взрослым. Позвони родителям. Позови того, кто рядом. Взрослые знают, что делать в таких ситуациях. Они вызовут машину скорой помощи. На этой красивой машине с мигалками тебя, как короля или королеву, с великими почестями аккуратно, но очень быстро отвезут в травмпункт. Там сделают рентгеновский снимок. Это совсем не больно и очень интересно. Ты получишь черно-белую фотографию внутреннего мира своей руки или ноги и сможешь посмотреть, как выглядит кусочек твоего скелета изнутри. Особо чувствительным девочкам можно не разглядывать, так и быть. Изучив снимок, врач точно определит, что случилось и что теперь делать. Если все же обнаружится перелом, на это место тебе наложат гипс. Вещь, конечно, неприятная, но не такая уж страшная. Даже гипс можно превратить в поле чудес. Когда тебя придут проведать твои друзья, раздаем фломастеры. И пусть они разрисуют твой гипс во все цвета радуги. Все бывает. Главное не унывать. Под гипсом переломная косточка начнет сама себя восстанавливать, и вскоре место перелома заживет. Но в любом случае лучше без этого обойтись. Правда? С гипсом не побегаешь так, как раньше. И не поиграешь. Поэтому береги свои пальчики, ручки и ножки. А самое главное – береги голову. Голова – это серьезно. Удариться головой – дело опасное. Тут одной шишкой можно и не отделаться. Тут целое сотрясение мозга может получиться. При ударе головой постарайся, как в случае с ушибом, приложить к больному месту что-нибудь холодное. А потом прислушайся к себе, как самочувствие. Голова не болит? Тошнит, не тошнит? Стоишь ровно или тебя качает, как корабль в шторм? Чувствуешь себя бодро или все тело как тряпочка и спать хочется? Видишь четко или мушки перед глазами прыгают? Кушать хочется или спасибо не надо? Запомни, если сотрясение мозга не лечить и делать вид, будто вообще ничего не случилось, в будущем могут происходить разные неприятности. Может часто болеть голова? Зрение может стать как у крота, который вылез из норы при свете дня, то есть резко ухудшится. Ты будешь быстро уставать, и не останется сил на любимые занятия и игры. Такие неприятности тебе не нужны, верно? Поэтому срочно расскажи о своем состоянии родителям или окружающим тебя взрослым. Они покажут тебя врачу. Скорее всего, врач предложит тебе несколько дней поваляться в кровати, чтобы мозг немного отдохнул а потом уже с новыми силами стал изобретать вместе с тобой что-то грандиозное. Внимание, внимание, техника безопасности. Ты любишь кататься на роликах и гонять на велосипеде? А выписывать зигзаги на скейтборде тоже любишь? Обязательно надевай шлем на голову и защиту на локти и коленки. Даже если ты случайно приземлишься на асфальт или налетишь на дерево, ничего не случится. Встанешь, отряхнешься и помчишься дальше. Носик мой носик. Ударившись головой, можно не только набить себе шишку на лбу или затылке, но еще и нос расквасить, причем так, что кровь пойдет. Чем ты можешь себе помочь в этом случае? Пошла кровь из носа? Тут же наклони голову вперед, зажми нос пальцами и дыши ртом, как собачка. Через несколько минут кровь остановится. Как мы с тобой уже знаем, при ушибах хорошо помогает холод, поэтому приложи к больному месту пакетик из морозилки, немного снега, если ты на улице и сейчас зима, или просто смоченный в холодной воде платок. И, конечно, тут же обращайся за помощью к взрослым. Надо проверить у врача, нет ли перелома. Если все обошлось, постарайся не сморкаться несколько часов после ушиба. От напряжения может опять пойти кровь. Кстати, Кровь из носа может пойти просто так, даже без удара. Если это случилось, правила те же. Наклони голову вперед, приложи к переносице холод и вставь в ноздри две маленькие ракеты из ваты, смоченные в уже известной тебе волшебной жидкости – перекиси водорода. И дыши ртом, как рыбка или собачка. Смотри в оба. Над носом у нас что находится? Правильно, глаза. В увлекательной игре всякое может случиться. Можно налететь глазом на чужой кулак, локоть или даже меч. Если это произошло, тут же зови взрослых. Первым делом приложите к глазу платок, смоченный в холодной воде. И бегом, бегом к врачу. На месте удара обычно образуется отек, а под глазом красивый фиолетовый синяк, который за пару недель проходит. Отдельная тема – костры, фейерверки и петарды. Их искры легко добираются до любопытных глазок и ранят их. По-взрослому это называется термический ожог. В этом случае глаза промывать не надо. Скорее к врачу. И вообще помни, глаза – очень хрупкий, чувствительный орган. Ничего не стоит повредить их, а потом очень сильно об этом пожалеть. Ой, порез. Вот ты тянешься за листом бумаги, а вдруг раз! Он тебя ранит. Или режешь себе кусочек колбасы и ножом палец задеваешь. Что у нас появляется? У нас появляется порез. Будем надеяться, что не глубокий. Действуем так же, как в случае с разодранной коленкой. Моем прохладной водой. Если нужно, обрабатываем поврежденное место перекисью водорода, потом наклеиваем бактерицидный пластырь. Если порез глубокий, кровь идет и идет, и снова не пугайся. Промой холодной водой, приложи к порезу чистый носовой платок, салфетку или несколько ватных дисков. Прижми их крепко-крепко, и кровь остановится. После этого не забудь наклеить пластырь и рассказать о случившемся родителям. При сильном и очень глубоком порезе надо ехать к врачу. Он осмотрит рану, заклеит или зашьет ее. Или вот такая ситуация. Вдруг в дребезги разбивается стеклянный стакан, осколки по всему полу. Что делать? Ни в коем случае не убирай ни крупные, ни мелкие кусочки руками. Можно пораниться. Если ты обычно бегаешь по дому босиком, надень тапочки. Не хватало еще, чтобы осколки покусали тебя за пяточки. Затем возьми веник, собери остатки стакана в совок и выброси в мусорное ведро. Совсем малюсенькие осколки, с которыми не справился веник, можно засосать в пылесос. Обязательно включи его и пройдись по всему месту аварии. Тогда вокруг будет безопасно и ничьи ножки не пострадают. Внимание, внимание, техника безопасности. Не ставь стаканы и другие стеклянные предметы на край стола. Они же хрупкие. Смахнешь их нечаянно, они упадут и разобьются. Режешь колбасу себе на бутерброд. Не отвлекайся, нож может соскочить и поранить тебя. Взяв нож или ножницы, помни, что им надо задать правильное направление. Они должны смотреть острием от тебя. Если на пути, на прогулке или на отдыхе тебе встретился ржавый гвоздь, старая консервная банка, колючая проволока или острая ветка, прояви осторожность. Пораниться ими очень опасно. Почему? Потому что на них копошатся полчища микробов, Через укол микробные шпионы проникают так глубоко, что попадают в твою кровь. А кровь уже разносит их по всему организму и может произойти заражение. Поэтому не пытайся победить микробов в одиночку. Обязательно скажи взрослым, что произошло. Вместе вы остановите кровь, обработаете рану перекисью водорода, а ее края йодом или зеленкой. Наложите повязку и при необходимости отправитесь к врачу. Есть очень опасные заболевания. Столбняк, сепсис, гангрена. Они начинаются именно тогда, когда микробы пробрались глубоко внутрь. Поэтому если кожа вокруг раны покраснела, чешется, режет, само место укола стало болеть сильнее, появилось нагноение, у тебя температура, нужно срочно, срочно-срочно обратиться за медицинской помощью. Внимание, внимание, техника безопасности. Спроси у родителей. Есть ли у тебя профилактическая прививка от столбняка? Если нет, желательно ее сделать. Это не страшно. Раз — и готово. Далой чужие бутылки. К сожалению, на детской площадке и в других общественных местах бывают не только дети. Ты наверняка уже знаешь про наркоманов, алкоголиков и бездомных. Они часто оставляют на улице вещи, которые ты можешь найти. Это шприцы, бутылки, картонки, грязная одежда. Иногда так и хочется их приспособить для своих увлекательных игр. Но они таят в себе большую опасность. Они могут быть заражены болезнями, которые за всю жизнь не вылечить. Мы с тобой уже знаем, к чему может привести заражение. Поэтому ничего не трогай руками. Позови взрослых. Они все уберут. Ай, ожог! Все горячее: чай, суп, утюг, кастрюля на плите жжется и иногда очень сильно. Ты наверняка это знаешь. Еще опасно все, что горит: свечки, зажигалки, пламя костра. Если случайно опрокинуть на себя чашку, коснуться утюга или задеть чайник с кипятком, может не поздоровиться. Поэтому запомни главное-преглавное правило: твой первый помощник и друг при ожоге холодная вода. Срочно. Не теряя времени, подержи раненое место под струей холодной воды. Боль почти сразу пройдет. Когда ожог сильный, на коже вырастают пузыри. Да, прямо настоящие пузыри, как будто кожу надули. Смотришь на них, и, кажется, вот проткнешь их сейчас иголкой, и дело с концом. Нет, нет и нет. Протыкать пузыри никак нельзя. Так ты откроешь вредным микробам вход в твой организм. Не трогай пузыри, не протыкай их. Они исчезнут сами собой через одну-две недели. Если на тебя вылилось что-то горячее, быстро-быстро скидывай одежду и бегом под прохладный душ. Постой под ним не меньше 10-15 минут. А потом обязательно сообщи о том, что произошло родителям. Ни в коем случае не мажь раненое место маслом. Ни растительным, ни сливочным, никаким. Оно причинит тебе еще большую боль и будет только мешать коже заживать. Также не прикладывай лед, резкий перепад температуры может тебе повредить. Запомни еще одно правило. Правило ладошки. Если обожженное место больше, чем твоя ладонь, нужно немедленно ехать к врачу. Если пострадала кожа на лице, тоже срочно за помощью. Внимание, внимание, техника безопасности. Если ты несешь что-то горячее, Например, чай в чашке. Обязательно предупреждая об этом всех, кто рядом, а то вдруг кто-нибудь тебя случайно толкнет, и чай расплескается. И наоборот, если кто-то несет что-нибудь горячее, постарайся не задеть его и не делать резких движений. Не подходи к плите, когда на ней что-то варится. Вылить на себя жирный суп опаснее всего. Все, что разогревалось в микроволновке, нужно кушать очень аккуратно, потому что еда может быть очень, ну просто очень-очень горячей. Жарить картошку и петь песни у костра интересно и весело. Но сидеть от огня надо на безопасном расстоянии, чтобы не случайно отпрыгнувший уголек ни горячий дым тебя не обжег. Игры с огнем очень опасны. Можно не только обжечься, можно себе брови и волосы опалить, да еще и пожар устроить. Осторожно, животное. Давай представим, кто из окружающих нас живых существ может укусить. На природе – комар, пчела, оса, слепень или клещ. В дворе или на даче – чужая собака. В море – медуза. В лесу – лисица, хорек и даже ежик. Ну, комаринный укус совсем не страшен, только важно его не чесать. А вот с пчелами и осами дело уже серьезнее. Во-первых, они не кусаются, а жалятся. То есть вонзают острое жало, оно находится на заднем конце их брюшка, в кожу человека. А это больно. Во-вторых, через жало они впрыскивают яд, и от этого яда организму может стать нехорошо. Место укуса опухает, краснеет, как будто горит. Иногда становится трудно дышать, болит голова, тошнит, по телу рассыпаются красные пятнышки, кожа зудит и чешется. Тогда дело совсем плохо. Нужно срочно звать взрослых. Они дадут тебе специальные лекарства от аллергии и вызовут врача. Внимание, внимание, техника безопасности. Сами пчелы и осы никогда не жалятся просто так. Они жалятся только, когда чувствуют опасность. Поэтому с ними нужно быть очень осторожным. Не отмахиваться от них руками. Не разрушать их гнезда. То есть не делать ничего, что могло бы их испугать или разозлить. Если вокруг тебя закружили полосатые насекомые, быстро сядь на корточки, прижми голову к коленям и замри, притворись невидимкой. Они повозмущаются немного, успокоятся и улетят. Запомни, обычно от одного укуса ничего страшного не случается, а вот от нескольких уже можно сильно пострадать. Поэтому близко к осенним гнездам лучше не подходить. Когда летом ты ешь на улице что-нибудь сладкое, обязательно смотри, что отправляется в рот. Вдруг туда уже приземлилась оса и тоже лакомится вкусненьким. Не хватало еще ее прикусить. И, конечно, если идешь на экскурсию на пасеку, обязательно надевай специальные длинные перчатки и шляпу с защитной сеткой. Даже если не делать пчелам и осам ничего плохого, их можно задеть совсем случайно, а насекомое «Ай!» ужалит от страха. В месте укуса пчелы останется малюсенькое черное жало. Его надо осторожно вытащить пинцетом или ногтями, но не выдавливать пальцами. Потом на больное место нужно покапать уже знакомой нам перекисью водорода и помазать специальной мазью от укусов насекомых. А если ее нет под рукой, то просто приложить что-нибудь холодное. Осы жало не оставляют, но лечить их укусы надо точно так же. Теперь о клещах. Эти вредные животные – настоящие вампиры, они питаются кровью, поэтому специально поджидают нас, сидя в кустах или высокой траве, чтобы укусить. Вместе с укусом они иногда заражают людей опасными болезнями, например, клещевым энцефалитом. Как не встретиться с клещом? Больше всего клещей в мае и июне. Собираясь на прогулку в лес или парк, продумай свой наряд. Твое тело должно быть максимально закрыто. Сапоги или кроссовки на ноги, длинные носки или гульфы, брюки, рубашка, кофточка с длинным рукавом и плотными манжетами или куртка. На голове капюшон, бейсболка, бандана, панамка или платок. Рубашку заправь в брюки, а брюки в сапоги или носки. Выходя из дома, попрыскай на себя, прямо на одежду, специальным спреем от клещей. Не залезай в непроходимые чаще кустарников, малины или орешника, а идя по лесной дороге, не срывай ветки и цветы. Там тоже может притаиться поджидающий свой обед кровопийца. Помни, клещи живут в траве и зарослях, на кустах. С деревьев они не падают и не прыгают. Время от времени осматривай себя на предмет непрошенных гостей. Особенно обращай внимание на открытые участки тела. Самые вкусные места для клещей – на шее, голове и в складках кожи. Перед тем, как зайти в дом, еще раз осмотри себя. Дома аккуратно сними одежду и отправь ее в стиральную машину. Попроси родных осмотреть кожу на голове. Внимание, внимание! Техника безопасности. Если ты живешь в районе, где много-много заразных клещей, самым правильным было бы сделать прививку от клещевого энцефалита. Детям прививки делают бесплатно. А если клещ все же присосался? Так, без паники. Срочно зови взрослых и вместе поезжайте в ближайший травмпункт, поликлинику или больницу, где паразиты удалят быстро и правильно. Если ехать слишком долго или вообще невозможно, придется справляться самим. Что делать? Хоботок клеща имеет форму штопора, который тот ввинчивает в кожу, чтобы как можно крепче прикрепиться. Поэтому, чтобы вытащить клеща, его нужно не выдергивать, а выкручивать, как винтик из дырочки. И делать это не пальцами, а пинцетом или специальным приспособлением. Захватите животное как можно ближе к голове и, не сдавливая тельце, начните осторожно выкручивать его. Капать перед этим на него маслом, как иногда советуют, не нужно. После извлечения клеща вместо укуса помажьте йодом. Если после того, как клещ вытащен, на месте укуса останется черная точка, значит головка животного оторвалась от тельца и осталась в коже. Ее надо протереть спиртом и удалить как занозу, продезинфицированной иглой. Затем ранку помазать йодом. Она скоро заживет. Положите клеща, если он живой, в баночку вместе со смоченной в воде бумажкой или ваткой и отвезите в лабораторию на анализ. И обязательно нужно доехать до врача. Он осмотрит место укуса, назначит анализы и, при необходимости, лекарства. Осторожно, змея! Во многих районах нашей страны водятся змеи. Обычно они не нападают на людей. Но если их потревожить, задеть случайно, наступить или попытаться поймать, то могут и укусить. Некоторые змеи ядовиты. Нападая на человека, они впрыскивают в него яд. Это может быть смертельно опасно. Поэтому первое, что надо сделать, — не двигать той частью тела, где случился укус. А еще лучше лечь и не шевелиться вообще. И вызвать скорую помощь. Запомни, нельзя ни высасывать, ни выдавливать яд из ранки. Всю необходимую помощь окажет врач. Собака бывает кусачей. Вообще-то собаки существа милые, ласковые и добрые. Но не все. Бывают невоспитанные собаки, собаки сердитые и даже злые. Вот они-то как раз большие любители кусаться. Да и незлобные лохматые друзья тоже могут цапнуть, если их за хвост хватить. Или за шерсть. Запомни, трогать незнакомую собаку нельзя. Что же делать при укусах? Если укус небольшой, неглубокий, срочно бежим туда, где есть теплая проточная вода и хозяйственное мыло. Промываем рану с мылом долго-долго, не меньше пяти минут. Затем капаем на место укуса перекисью водорода, а края ранки обрабатываем йодом или зеленкой. То есть действуем так же, как в случае с ссадинами. Помнишь? Мы о них говорили в самом начале. Ну и уже потом место укуса ненадолго заклеиваем пластырем. Если же рана глубокая, будет идти кровь. Ты уже знаешь, что крови бояться не нужно. Она вымывает из ранки плохие бактерии. Прижми место укуса чистым платком, а затем, когда кровь остановится, сделай все то, о чем написано выше. Промой с мылом, покапай перекисью, нарисуй зеленкой вокруг ранки солнышко, а потом беги к врачу в травмпункт или в больницу. Зачем в таких случаях нужен врач? А вот зачем. Собаки могут болеть опасной болезнью и заражать ею тех, кого они кусают. Эта болезнь называется бешенство. И от нее нет лекарства. Представляешь? То есть, если человек заболеет, ему ничем нельзя будет помочь. Хорошие хозяева каждый год возят своих питомцев к ветеринару, где им делают прививки от бешенства. Поэтому если тебя цапнула знакомая собака, то ее хозяин скажет про прививки и покажет справки об этом. Но иногда случается, что никто не знает, чей это пес, болен он чем-то или нет. И если такой пес тебя укусил, нужно срочно, прямо в этот же день ехать к врачу и делать специальные прививки, чтобы не заразиться бешенством. Тогда ты точно не заболеешь. Кстати, осторожность не помешает и в лесу. Бешенством могут болеть не только собаки, но и лисы, белки, хорьки, бобры, ежи и даже лесные олени. Поэтому, встретившись с диким животным, не подходи к нему близко и тем более не трогай. Внимание, внимание, техника безопасности. Если на прогулке ты видишь рычащую или лающую собаку, тут же остановись, но не показывай, что тебе страшно. Не беги, не кричи, не размахивай руками, не смотри ей в глаза. Встань к собаке боком и поверни голову в сторону от нее. Если пес в ошейнике, значит, где-то рядом его хозяин. Он скоро подойдет и заберет своего питомца. Главное, не делай резких движений. Если ты замрешь и притворишься веточкой, собака постепенно успокоится и либо отойдет сама, либо за это время подойдет кто-то из взрослых и отгонит ее. Если пес бежит, и тебе кажется, что он вот-вот кинется на тебя, Остановись, повернись к собаке боком, обхвати шею руками сзади, выстави вперед локти и громко, четко, уверенно, не глядя на нее, отдай команды «фу! Тихо! Сидеть!». Дальше стой, не двигаясь, пока не подоспеет кто-нибудь из взрослых. Если собака сбила тебя с ног, перевернись на живот, закрой шею руками и втяни голову в плечи. Некоторым собакам сильно не нравятся люди, которые катаются на велосипедах или самокатах. Они мчатся за ними и возмущенно лают. Здесь надо не стараться побыстрее укатить, а опять же сразу остановиться, спрыгнуть с велосипеда так, чтобы заградиться им. Не глядя псу в глаза, дождись, пока он успокоится. Затем спокойно и медленно уходи, держа велосипед за руль. Медузы. Отдыхая на море, часто можно увидеть, как около берега плавают медузы. И иногда их много-много. К медузам лучше не прикасаться, потому что некоторые из них кусаются. Хотя слово «кусаются» не совсем правильное. У них ведь нет зубов, им нечем кусаться. Медуза жалит своими щупальцами, так что, потрогав ее, можно получить ожог. И если это случилось, нужно быстро снять с себя полотенцем, но не руками. Остатки щупалец и промыть пораженное место соленой, именно соленой водой из моря. Яд медузы хорошо нейтрализует раствор питьевой соды. Потом внимательно понаблюдай за своим состоянием, нет ли жара, слабости, тошноты, ломоты в теле, не болит ли голова. Если вдруг ты чувствуешь себя плохо, немедленно скажи об этом родителям и обращайтесь к врачу. Зимние неприятности Зимой, когда ты прыгаешь в сугробах, играешь в снежки, строишь ледяные крепости или кувыркаешься с горки, можно запросто отморозить себе пальчики, ушки, щеки, нос и даже не заметить этого. Как определить, что какая-то часть тела сильно замерзла? А вот как. Кожа начинает щипать и покалывать, словно сотни маленьких иголочек вонзаются в нее. Потом ты перестаешь чувствовать замерзшее место на своем теле. Пальцы не слушаются, щеки и уши... Как будто отвалились. Очень неприятное ощущение. Что же делать? Первое и самое главное уйти с холода. Придя домой, согрей это место под теплой, но не горячей водой, а потом мягко и нежно потри, помассируй ладошками. Если замерзли ножки, надень шерстяные носки и выпей теплый сладкий чай. Запомни, Никогда не растирай замерзшие щеки и уши снегом и не пытайся быстро отогреть их у костра или в очень горячей воде. И, конечно, всегда одевайся тепло на прогулку. Тогда никакой мороз не страшен. Внимание, внимание, техника безопасности. Зимой тебя может подстерегать еще одна опасность, которая на первый взгляд кажется смешной и забавной, но на самом деле доставила очень много неприятностей таким любопытным исследователям, как ты. Каждый уважающий себя ребенок когда-нибудь задает себе вопрос: А что будет, если я, в мороз, лизну железную трубу, качелей, забора или футбольных ворот? Отвечаю: будет очень больно. Язык мгновенно приклеится к холодной железяке, как будто ее намазали самым лучшим на свете, суперклеем, и отлепиться от нее самостоятельно ты уже не сможешь. А если попробуешь, то запросто останешься без того кусочка языка, который прилип. Язык же этого не любит. Он очень нежный и обычно, если его поранить, сильно кровит. Поэтому, если все-таки любопытство тебя победило, первым делом не паникуй и не пытайся вырваться из цепких хлап железяки. Лучше всего начни издавать громкие звуки, пытаясь позвать на помощь. Пусть тебя не смущает, что они будут больше похожи на мычание коровы. Главное — привлечь к себе внимание. Единственный способ освободиться из железного плена — это нагреть железку. Для этого взрослые, которые придут к тебе на помощь, могут полить ее теплой водой, отогреть своим дыханием или руками. Пока ты ждешь помощи, можешь подышать на нее самостоятельно. Иногда это помогает. Чрезвычайные ситуации. Лифт застрял. Лифт — очень удобное изобретение. Вжик, и ты уже наверху или внизу. Не надо топать по ступенькам. Но, как и любой механизм, лифт требует правильного обращения. А еще он может совсем не кстати. Сломаться. Чтобы этого не случилось, в лифте нельзя прыгать и раскачивать кабину. Портить кнопки или нажимать их несколько одновременно тоже не стоит. Лифт просто выйдет из строя, и все. Придется туда-сюда по лестнице бегать. Соседи точно за это спасибо не скажут. А иногда, очень-очень редко, лифт не доезжает до нужного этажа и по каким-то причинам замирает, как вкопанный. Неприятно? Ужасно. Особенно, если внутри пассажиры. Что делать, если пассажир такого застрявшего лифта – ты? Главное – сохраняй спокойствие. Вдохни и выдохни пару раз, а затем жми кнопочку с колокольчиком, звоночком или надписью «Вызов». Это связь с диспетчером. Он всегда на своем посту и следит, чтобы лифты работали исправно. Скажи свое имя в каком-то доме и подъезде и добавь, что очень ждешь помощи. К тебе на выручку тут же отправится мастер или даже целая бригада мастеров. Нужно только немного подождать. Минут 10-15, максимум 40. Пока ты в взаперти, не позволяй волнению или панике охватить тебя. Ни в коем случае не пытайся раздвинуть створки и выбраться наружу самостоятельно. Это смертельно опасно. Если вдруг в этот момент лифт неожиданно поедет, тебя просто раздавит. Чем заняться, пока ты ждешь освобождения? Можно поиграть в телефон, если он с собой, позвонить кому-нибудь или даже сделать уроки. Если тебе тяжело стоять, смело садись на пол. Ничего, особо не испачкаешься. Закрой глаза и помечтай о чем-нибудь приятном. Глядишь, и время пролетит незаметно. Не бойся, что тебе не хватит воздуха. Дыши свободно и расслабленно. Можно даже песни попеть. Задохнуться в лифте невозможно. Когда приедет ремонтная бригада, ее мастера определят на каком-то этаже и сделают все возможное, чтобы быстрее тебя вызволить. Просто спокойно жди, пока они закончат свою работу и помогут тебе выбраться. Потом всем своим друзьям расскажешь, как тебя спасали из заточения. Запомни, если в здании пожар, лифтом пользоваться нельзя. Иди по лестнице. Также не заходи в лифт с незнакомыми людьми. Ты можешь притвориться, что тебе надо проверить почтовый ящик, или ты ищешь что-то в своем рюкзаке. Нормальный взрослый не будет уговаривать тебя ехать с ним, понимая, что ты проявляешь осторожность. Если же незнакомец настаивает тут же отойди от лифта и выйди из подъезда. Позвони домой, чтобы близкие спустились за тобой или дождись кого-то из знакомых тебе соседей. Не заходи в подъезд самостоятельно, даже если незнакомец уехал. Пожар. Разгоревшийся живой огонь в помещении — чрезвычайно опасное происшествие. Это настоящая беда, и я очень надеюсь, что ты в нее никогда не попадешь. Пожар – явление хоть и редкое, но случиться может с каждым. Поэтому всем людям важно знать, как себя вести в подобных ситуациях. От этого зависит их жизнь. Почему начинаются пожары? Неожиданно загорелась неисправная электропроводка. Те провода, по которым бежит ток, который дает свет и тепло. Около открытого огня, камина, находятся вещи, которые могут быстро вспыхнуть. Мебель, ковер, книги, одежда, обувь. Кто-то оставил без присмотра зажженную газовую плиту, или включенный в розетку электроприбор утюг, например. Кто-то, очень любопытный, проводил опыты с огнем без взрослых. Или чьи-то шалавливые ручки баловались со спичками, зажигалками, свечками или фейерверками. Часто к пожару приводит курение в постели. Заснул человек, забыв потушить сигарету. И загорелось вокруг все. И еще много других причин. Поэтому давай повторим правила безопасного поведения. Не включай в одну розетку сразу несколько электроприборов. Купите вместе с родителями безопасный сетевой фильтр. Обязательно вынимай штекер утюга из розетки после использования, а лучше включай его только в присутствии взрослых. Не допускай к плите маленьких братьев и сестер, не давай им в руки спички и зажигалки. Все игры и опыты с огнем проводи только вместе со взрослыми. Не оставляй без присмотра включенную плиту. Тем более не оставляй на ней сковородки и кастрюли. Как понять, что начинается пожары ты в опасности? Первый признак – запах гари и дыма. Пахнет так, что ты не ошибешься. Где-то что-то горит. Ты можешь даже увидеть дым или почувствовать, как начинает щипать глаза. Первонаперво, что надо сделать в этом случае? Не надо идти смотреть, а что там случилось. Сразу же нужно вызвать пожарных. Помнишь номер 01 или 101 с мобильного 112? Назови свое имя и адрес. Расскажи, что происходит. Пожарные отреагируют мгновенно. Это надежные, сильные и смелые люди. Они приедут очень быстро. Помни о том, чего ни в коем случае нельзя делать при пожаре. Первое. Это ты уже знаешь. Не любопытствуй, не подходи близко к месту, где может быть пожар. Если ты видишь, как по полу стелится дым, и выползает он из какого-то помещения, не ходи туда, не открывай дверь, не пытайся справиться самостоятельно. Сразу вызывай пожарных. Второе. Не открывай форточки и окна. Из-за доступа воздуха пожар разгорится еще сильнее, или в твою комнату ворвется едкий дым. Третье. Не прячься под кровать, стол или в шкаф. Когда приедут пожарные, они могут тебя не найти. Ты знаешь, что самое страшное при пожаре? Даже не сам огонь, а дым и горячий воздух, который просто обжигает. Порой хватает нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и перестать бороться за жизнь. Поэтому запомни, в задымленном месте можно дышать только через плотную, лучше всего мокрую ткань, платок или шарф. И нужно побыстрее выбираться из опасного места, если это возможно, конечно. Вот почему так опасно прятаться в шкафах. Если ты потеряешь сознание от дыма, ты не сможешь позвать на помощь, тебя не найдут и не смогут спасти. Теперь ты знаешь, чего делать при пожаре ни в коем случае нельзя. А что же делать можно и нужно? Если загорелось что-то в твоем присутствии, огонь небольшой, а никого из взрослых рядом нет, тут же накрой пламя плотной тканью, покрывалом или полотенцем. И затопчи огонь ногами или забей руками. Скорее всего, ты помнишь из фильмов, как это делается. На всякий случай можно еще сбегать за водой и полить сверху. Но только после того, как накинешь на пламя ткань. Иначе, побежав за водой, сразу же ты можешь упустить драгоценное время, за которое пожар разгорится не на шутку. Внимание, внимание! Техника безопасности. Горящие электрические приборы заливать водой нельзя. Если есть возможность, выдергивай шнур из розетки. Если нет, забивай огонь тканью. Но только в том случае, если пламя небольшое, помнишь? Если огонь уже успел перекинуться на мебель, шторы и стены, бросай все и спасай себя. Покидая место пожара, обязательно плотно закрой за собой дверь. Без доступа воздуха он не разгорится так сильно. Если горит не в твоей квартире, а где-то по соседству, Оцени обстановку. Можешь ли ты безопасно выйти на улицу? Посмотри в глазок. Нет ли дыма на лестничной площадке? Дым есть? Никуда не иди. Плотно закрой входную дверь, возьми какие-нибудь вещи и заткни щели, намочи носовой на платок или небольшое полотенце, прижми его к лицу и уходи в самую дальнюю комнату, закрывая за собой все двери. Не открывай окна, помнишь? Тебе придется немного подождать, пока пожар не потушит. Если на лестничной площадке светло и спокойно, закрой у себя все окна, возьми мокрый платок или полотенце, одевайся и выходи. Если ты знаешь, где у вас в доме лежат важные документы, возьми их. Если не знаешь и надо искать, не трать время. Плотно закрой за собой дверь и выходи на улицу. Не пользуйся лифтом, спускайся по лестнице. Если ты чувствуешь нарастание дыма или даже видишь огонь, срочно назад. Очень важно, чтобы тебя не раздирали на части страх и паника. Помни, тебе не надо будет воевать с огнем в одиночку. Стоит тебе позвать на помощь, тебе обязательно помогут. Ситуация, когда пожар вспыхивает в твоем доме или квартире, самая опасная. Она требует большой собранности и хладнокровия. Итак, изолируй место пожара. Закрой дверь. Срочно намочи тряпочку, платок, майку или полотенце и защити себя от дыма. Дыши через ткань. Если с тобой младший брат или сестра, точно такую же тряпочку намочи для них. Воду можно взять откуда угодно, из вазы или аквариума, даже из чашки с чаем. По задымленному помещению передвигайся на четвереньках или ползком, по-пластунски. Внизу меньше дыма. Ползи к выходу, прижимая к носу мокрую тряпочку. Малышей, если они с тобой, бери за руку и не отпускай от себя. В дыму можно легко потерять друг друга. «Не спасай животных, они справятся сами. Вещи тем более не спасай, твоя жизнь ценнее и дороже всего материального». Выбравшись из квартиры, опять-таки плотно закрой входную дверь. Позвони в двери соседям и предупреди их о пожаре. А потом бегом на улицу. По ступенькам. Внизу, оказавшись в безопасности, обратись к соседям, консьержу или прохожим. Они вызовут пожарных». Если путь к выходу отрезан огнем, закрой как можно больше дверей между собой и пламенем. Уходи туда, где можно на время укрыться. В самую дальнюю комнату, на балкон или в ванную. Не забывай закрывать двери и дышать через тряпочку. И не прячься в шкафу. В комнате заткни щель под дверью одеялом или покрывалом. Открой окно и привлеки внимание прохожих. Зови на помощь. Только осторожно, можно упасть. На балконе позвать на помощь еще легче. В ванной это сделать не удастся, но зато в ванной есть вода. Она твое спасение. Ты можешь включить холодную воду и обливать себя, а также дверь, чтобы ее не охватил огонь. Помни, что пожарные приедут очень быстро. Надо только немного продержаться и не паниковать. Чтобы чрезвычайные ситуации не застигли тебя врасплох, обсуди с родителями, как действовать при пожаре именно в вашем доме. Можно даже нарисовать план эвакуации. Такие во всех общественных зданиях есть – Пусть и в вашей семье будет. Пожары на природе, в лесу, не менее опасны, чем пожар в помещении. Может погибнуть много растений и животных. Поэтому не разводи костров в лесу или в парке, особенно если рядом нет взрослых. Если на твоих глазах начинается лесной пожар, срочно зови на помощь взрослых. Если возгорание небольшое, то, возможно, вы сможете справиться сами, залить его водой или засыпать землей. Гроза Гроза пугает тем, что вокруг все грохочет и сверкает. Дождь стеной, раскаты грома, ослепительные вспышки молнии. Бррр. Действительно страшно. Если гроза застала тебя дома, обязательно закрой окна и не подходи к ним. Отключи все электроприборы. Гроза не длится долго, отгрохочет и уйдет. В городе, если ты на улице, постарайся укрыться в магазине или в подъезде жилого дома. Они имеют надежную молниезащиту. Автобусные остановки для укрытия не подходят. За городом в лесу никогда не прячься под деревьями, особенно высокими. Молния, попавшая в дерево, разобьет его в щепки, которые могут поранить тебя. Пережди грозу, присев на корточки у невысоких кустарников или на полянке. Вода также притягивает молнии, поэтому не купайся во время грозы и не лови рыбу. Отойди от воды на максимально возможное расстояние. Постарайся укрыться в какой-нибудь низменности, ложбинке или овраге. Не ложись на землю, а садись на корточки, обхватив ноги руками. Ураган. Ураган — это сильнейший ветер, мощный и разрушительный. Он способен поднимать от земли и закручивать в вихре предметы, срывать крыши домов и ломать деревья. Настоящие ураганы могут принести много бедствий. Раньше ураганы настигали людей неожиданно и часто заставали врасплох. Теперь с помощью специальной техники мы научились отслеживать пути ураганов, поэтому в случае опасности в той местности, которой она грозит, объявляют штормовое предупреждение. По радио, телевидению и в интернете людей просят не выходить на улицу и рассказывают об убежищах, в которых можно переждать бурю. Во время урагана, если ты находишься дома. Обязательно закрой все окна и двери. Выключи газ и электроприборы. Найди безопасное место в коридоре, в ванной комнате, туалете, кладовке, подальше от окон. Если непогода застала тебя на улице и спрятаться негде, укрывайся в ямах, канавах и оврагах, Как можно сильнее прижимайся к земле. Закрой голову одеждой. Наводнение. Иногда из-за обильных дождей или резкого таяния снега уровень воды в реке, озере, море резко повышается, и вода затапливает часть земли, где обычно сухо. Это наводнение. Как правило, о приближающейся опасности также объявляют по радио, телевидению и в интернете. Но нередко вода пребывает так стремительно, что об этом никто не успевает предупредить. Ты уже знаешь, что поддаваться панике нельзя. Если ты видишь, что воды становится все больше и больше, твоя задача — найти безопасное место, самое высокое из возможных. Поднимись на верхний этаж или даже крышу здания и жди там помощи или спад воды. Тебе нужно постоянно привлекать к себе внимание. Размахивай чем-нибудь ярким, подпрыгивай, маши руками. Безопасность на дорогах. Все правила поведения на дорогах ты, скорее всего, отлично знаешь. Повторяем их. Переходить проезжую часть нужно в специальных местах – на светофоре или там, где установлен знак «пешеходный переход». Водители тоже видят этот знак, поэтому заранее снижают скорость и останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Если рядом есть подземный переход, переходи дорогу по нему. Ни в коем случае не перебегай дорогу, когда горит красный сигнал светофора. Машины могут появиться в любую секунду. Прежде чем переходить дорогу, даже если для тебя горит зеленый свет, обязательно остановись, посмотри налево, потом направо и снова налево. Прислушайся. Машина может выехать неожиданно. Путь свободен? Можешь переходить. Если красный сигнал светофора застал тебя на середине дороги, остановись на разделительной полосе. И дождись зеленого. Не разговаривай по мобильному телефону, не смотри в экран, не слушай музыку, не отвлекайся от дороги. Тогда ты сможешь вовремя заметить любую опасность. Дорогу нужно не только видеть, но и слышать. Если у тебя что-то упало, не задерживайся и не пытайся это поднять. Водитель может не успеть отреагировать на твои действия. Все участники дорожного движения, в том числе и пешеходы, должны пропускать пожарные, полицейские машины, а также машины скорой помощи и МЧС с включенными синими маячками и звуковыми сигналами. Они спешат на помощь тем, кто попал в беду. Услышав звук сирены, дождись, стоя на тротуаре, пока машина проедет. Если ты катаешься на велосипеде, перед тем, как перейти дорогу, спрыгни на землю и пройди по зебре, ведя велосипед за руль. Нельзя играть на проезжей части или рядом с ней. Это опасно для жизни. Дорогой слушатель, я очень надеюсь, что правила безопасного поведения в самых разных жизненных ситуациях теперь усвоены тобой на отлично. Эти знания придадут тебе уверенности, помогут почувствовать, что ты справишься, что бы ни случилось. У тебя есть много-много разных способностей. Верь в себя, верь в то, что всегда есть люди, у которых можно попросить о помощи. У тебя все получится, и ты вырастешь замечательным человеком.